«Эпилог. Тебе сколько лет?» – пораженно спросила я у крона, разглядывая совсем молодое и уже привычно для этого мира смазливое лицо бугаины. Собственно, началось все с того, что я заставила его сбрить бороду. И не прогадала. Лишившись своей самой главной приметы, мужик разительно переменился. Оказалось, что ему вовсе не 40 лет, как я думала в начале. А от силы двадцать пять, и что он не урод с лицом неандертальца, а симпатичный парень. И чего, спрашивается, было бармалееца? Разве что от нехватки мозгов. «Двадцать три, госпожа!» — между тем послушно доложил мой новый, ну, скажем так, спутник. «Госпожа, до смрадных канав еще почти полчаса ухода по таким улицам, где вам лучше не ходить. Останьтесь здесь» а я пойду и принесу подходящее тело. В смрадные завсегда трупы казненных воров скидывают, бывают и ба-женские. Не надо вам туда, я сам. Ну, иди, вздохнула я, откидывая голову на свой собственный узел с трепьем. Из замка мы выбрались два часа назад, и Крон со мною на спине довольно бодро припустил в темноту, старательно держась в стороне от дороги чтобы нас точно никто не заметил. С такой скоростью мы порядком успели отбежать от опасного места. Даже за пределы городских кварталов выбрались. Так что спокойно устроили привал в небольшой роще у ручья. Но по совету моего носильщика выбрали место неподалеку от тех самых сморадных канав. Уж не знаю, что это за ужастище такое. У меня не было желания уточнять. Поняла только, что там можно найти мертвое тело практически всегда. Средневековье. Но прежде всего следовало переодеться и замаскироваться, что мы и проделали. Выкупались в ручье, натянули чистые тряпки. Крону пришлось довольствоваться своими же мокрыми, прополосканными в воде. И побрили абразину. «Госпожа, только не уходите никуда!» В серых глазах парня засветилась тревога. «Я... я быстро! Я бегом! Туда и обратно! Только не уходите! Как я вас потом найду?» «Перестань ныть!» — я поморщилась. «У меня ноги толком не двигаются от усталости и всего прекрасного, что случилось за последние двое суток. Куда я денусь? Иди уже!» «Да, госпожа!» Крон, поколебавшись еще пару секунд, все же исчез в зарослях, а я выдохнула и прикрыла глаза. Время подумать или подремать, как получится. Увы, подремать не получилось. За пазухой начал вибрировать пробабкин дневник, напоминая оставленный в родном мире телефон в беззвучном режиме. Я вздохнула и вытащила тетрадку, пролистала, и раскрыла там, где между страницами было заложено зеркало. «Ты взяла из спальни все, что я велела?» С разбегу устроила допрос про прабабушка. «Взяла!» Я кивнула, снова полезла за пазуху и предъявила что-то вроде золотой шпильки с витиеватым резным навершием и клеймом принцессы. «Труп!» – коротко поинтересовалась древняя королева. Не забудь велеть слуге создать видимость того, что кто-то окровавленный волочился к реке и сполз в воду. Иначе тело твоего убийцы тоже будут искать и насторожаться, если не найдут. Должно сложиться впечатление, что он тоже мучился в агонии, а потом его унесла вода. В таком случае искать не будут». «Моего трупа пока нету. Крон за ним пошел, дисциплинированно доложила я. «Остальное тоже сделаем». «Ладно, подождем. Как раз будет время подготовиться и поговорить о важных вещах. Ты помнишь о платье?» «Забудешь тут», – вздохнула я. «Отлично. Это место подойдет для проведения ритуала» и тело можно будет бросить тут же, его быстро найдут. А когда ты вернешься в мир, отсюда легче будет продолжить путь. Не забыла, что нужно включить твоего слугу в общий круг? Да не забыла, не забыла. Хотя все равно не понимаю, как так хитро у него сварился мозг, раз он сходу опознал во мне женщину и проникся такой преданностью, причем навсегда. «Он бы еще в день клятвы попробовал тебя убить, а не через ночь», — хмыкнула прабабушка. «Вообще стал бы марионеткой, которая без команды рукой пошевелить не может. Ладно, это мелочи. Остальное вроде бы предусмотрели. А, еще я вспомнила пару дополнительных условий. «Чтобы за время твоего отсутствия отросли только нужные части тела, а не, скажем, ногти. Всю силу пустим в волосы». «Ага, ты уверена, что в моей смерти никто не усомнится?» «За своего консорта переживаешь?» Древняя королева, понимающе усмехнулась. «Не бойся, все будет так, как надо». Тело пролежит в усыпальнице все три года, пока тут нас не будет. И никто, даже самый опытный маг, не отличит его от настоящего. А потом просто истлеет в один миг. Но к тому моменту никто не станет заглядывать в саркофаг. И герцогов, и этого мальчишку давно будут занимать другие проблемы. Тем более, что за это время... Зов крови сойдет на нет. Собственно, он исчезнет почти сразу после того, как мы закончим ритуал. Кстати, ты точно не забыла о кровном камне рода? Только он может сделать власть герцогов легитимной. Если он им подчинится, значит, власть передана по закону, и никто из вассалов не сумеет ее оспорить». У меня пока нет склероза. Всегда лучше переспросить. Приказ я ему отдала, хотя это странно, как и с Вирой. Просто мысленно пожелать. Откуда такая уверенность, что меня услышали и поняли? Магия! Насмешливо пожала плечами отражение и сменила тему. Было забавно разделить власть на двоих. Как ни странно, их противостояние в данном случае сыграет как раз на руку государству. Не даст кому-то одному слишком взорваться. Я кивнула и чуть расслабилась. Ну что же, это к лучшему. Про власть на двоих я пропустила мимо ушей. Меня больше интересовал Лио. Мне очень больно от мысли о том, что почувствует мой миньон, узнав о моей смерти. Поганый способ прощаться с хорошими людьми. Но если его чувства вызваны зовом крови, то как только магия Серебряной династии исчезнет, Лиу станет легче. И он забудет обо мне в круговерте обычной жизни. Это все, что я могу для него сделать, но не считая веры герца Раймона. Мои мысли прервал вернувшийся крон. Он осторожно положил к моим ногам заляпанный чем-то неприятно бурым мешок и доложил. «Вчера повесили воровку, только сняли и сбросили в смрад». «Молодая девушка, что ж подойдет?» Осмотрев тело, заявила королева. «Теперь сосредоточься, делай все в точности, как я скажу, и терпи». Я коротко выдохнула. Что сейчас произойдет? В общих чертах прабабушка объяснила мне заранее, чтобы я была готова. Но пошаговая инструкция все равно нужна, потому что я ни разу не шаман и не колдун. Готова? Да. Тогда начали. И мы начали. Я, если честно, с трудом потом могла вспомнить, как это было. Подробности уплывали в туман напряжения и поле. Ага! Впарировать руку не слишком острой золотой шпилькой и поить ее собственной кровью, то еще удовольствие. А потом правильно втыкать ее в труп какой-то несчастной и усилием воли заставлять золото врастать в мёртвое тело, Попутно все время сосредоточенно представляя, чего надо добиться в результате. Уф, магета! век бы не видать и не слышать и не пробовать. «Сейчас внимательно!» – Напряженным голосом скомандовала королева. Тетрадь, которую я держала в левой руке, затрепетала страницами, а зеркальце между ними снова завибрировало. «Последний шаг!» «Ага! То, что мы сотворили с телом, предстоит оплатить». Исчезнуть из этого мира на три года. Отдать этот срок жизни неведомо кому. Ну что ж, надо, значит, надо. Поехали. В какой-то момент мир поглотила тьма. Я даже не заметила. «Госпожа!» Губ коснулся тыквенный сосуд, в котором крон всю дорогу таскал для меня воду. «Вы как, госпожа? Что-то нужно?» «Ещё воды принести?» Я жадно напилась и с трудом разлепила веки. Неужели все закончилось? Так, погодите, погодите. Когда я начинала ритуал, вокруг была осень. Роща шелестела наполовину золотой листвой, пахло грибами и мокрой древесиной. А сейчас... А сейчас вокруг была весна, причем ранее и рядом со мной не было зачарованного моей кровью тела. Был только крон, но какой-то осунувшийся и словно ставший немного меньше ростом, и снова бородатый аж по самой уши. Я оттолкнула его руки, которыми парень пытался укутать меня в одеяло, и села. Ага, еще новости. Волосы отросли ниже плеч, И не только волосы. То есть все получилось? Я вернулась через три... Нет, чуть меньше, чем через три года. Несколько месяцев удалось скостить, благодаря тому, что в магический круг включили жизненную силу моего слуги. И это значит, что я свободна? свободно!